Голова разбаливалась. Выпить бы еще померанцевые, а похмелиться, да лень встать, позвать слугу, лень двинуться. А сейчас надо одеваться, напяливать узкий мундирный кафтан, надевать шпагу, тяжелый парик, от которого еще сильнее болит голова, и ехать в летний сад на маскарадное сборище, где велено быть всем под жестоким штрафом. Со двора доносились голоса детей, игравших в веревочку и в стрекотке блекотки, Больной взъерошенный чижик в клетке под окном изредка чирикал жалобно. Маятник высоких стоячих с курантным боем английских часов, давнишний подарок отца, тикал однообразно. Из комнат верхнего жилья слышались унылые бесконечные гаммы, которые разыгрывала на дребезжащем стареньком немецком клавесине жена Алексея, кронпринцесса София Шарлотта, дочь вольфенбютельского герцога. Он вдруг вспомнил, как вчера пьяный, ругал ее жебандей за хлюстки. «Вот жену мне на шею чертовку навязали! Как я к ней не приду, все сердитует и не хочет со мной говорить, Этокая фря немецкая!» «Нехорошо», — подумал он, — Много я пьяный лишних слов говорю, а потом себя очень зазираю. И чем она виновата, что ее почти ребенком насильно выдали за него? И какая она фря, больная, одинокая, покинутая всеми на чужой стороне, такая же несчастная, как он». И она его любит, может быть, она одна только и любит его. Он вспомнил, как они на Медне поссорились. Она закричала, «Последний сапожник в Германии лучше обращается со своей женой, чем вы!» Он злобно пожал плечами, «Возвращайтесь же с Богом в Германию!» «Да если бы я не была!» И не кончила, заплакала, указывая на свой живот. Она была беременна как сейчас видит он эти припухшие, бледно-голубые глаза и слезы, которые, смывая пудру, только что бедняжка нарочно для него припудрилась, струятся по некрасивому, со следами оспы, чопорному, еще более подурневшему и похудевшему от беременности и такому жалкому детски беспомощному лицу. Ведь он и сам любит ее». Или, по крайней мере, жалеет по временам внезапную и безнадежную, острую, до боли нестерпимую жалостью? Зачем же он мучит ее, как не грешно ему, не стыдно? Даст он за нее ответ Богу.